Глава 7. Навязчивое дружелюбие С тех пор, как игроки Бетти, Фландерс и Чип спасли деревню от ночного кошмара, их влияние стало ощущаться буквально во всем. Если раньше жители действовали по своему укладу, где каждый знал свою роль, то теперь повседневные дела начали протекать по-новому, в том числе с множеством добровольных инициатив со стороны игроков. Бетти с самого утра появилась на ферме. Она весело насвистывала, раздавая коровам и овцам пучки пшеницы. Животные обступили ее, следуя за каждым ее движением. И Бетти явно наслаждалась этим вниманием. Ее лицо светилось от удовольствия, когда она подкармливала молодого теленка, а затем отвела его в загон, будто совершала какое-то важное и доброе дело. «Смотри, Джек, она нашла потерявшуюся овцу и вернула ее в загон». — воскликнула Арда, наблюдая за происходящим. Ей нравилась Бетти. Та оказалась доброй, отзывчивой и готовой помочь в любое время. «Да уж, не прошло и дня, как она уже знает все тропинки вокруг деревни!» — ответил Джек с легким сомнением в голосе. Он был старейшим фермером деревни и привык к тому, что забота о животных — дело, требующее не только времени, но и осторожности. Ему не нравилось, как Бетти слишком быстро обживается на его территории. «Не будь таким строгим, Джек!» – улыбнулся Арда. «У нас наконец-то появилась настоящая помощница. Разве не замечательно?» Джек хмыкнул, но не стал спорить. Ему тоже было приятно, что кто-то разделяет его заботы. Однако настороженность оставалась, хоть и скрытая за вежливой улыбкой. Чип, в свою очередь, с первых же лучей солнца отправился к шахте. Он любил спускаться в темные подземные туннели, где чувствовал себя, как рыба в воде. Каждый удар киркой по камню отдавался гулким эхом, и каждый раз, когда он находил очередную залежь угля или железа, его лицо озарялось довольной ухмылкой. «Эй, ты там еще не заблудился?» шутливо крикнул сверху Сэм, один из рудокопов, следивших за входом в шахту. Он и его брат Дин привыкли работать вдвоем, но не могли не признать, что с приходом Чипа работа пошла быстрее. «Да что ты, я уже нашел отличную жилу железа!» — ответил Чип, выкрикивая вверх. Его голос был полон энтузиазма, и Сэм не мог не улыбнуться. «Вот это везение! Время-то прошло всего ничего!» Дин выглянул из глубины шахты и подмигнул брату. «У него нюх на руду!» — усмехнулся Сэм. «Может, нам стоит оставить его здесь на подольше, чтобы он раскопал что-то действительно стоящее?» «Главное, чтобы не загреб все ценное себе!» — пробормотал Дин, бросая брату задумчивый взгляд. Они обменялись понимающими взглядами и продолжили работу, но чувство беспокойства нарастало. Игроки казались слишком уж готовыми помочь, слишком заинтересованными в ресурсах деревни. Тем временем Фландерс орудовал топором на опушке леса, срубающего вековые деревья с такой легкостью, словно делал это всю свою жизнь. Он работал молча, сосредоточенно, оставляя за собой аккуратные стопки бревен, готовых к использованию. К нему присоединились несколько местных дровосеков, которые не могли не оценить его трудолюбие и выносливость. «Ты рубишь деревья, как будто у тебя топор зачарован!» — сказал один из дровосеков Рэм, с уважением, глядя на высокую фигуру Фландерса. «Да что ты! Просто руки привыкли!» — ответил Фландерс, не прерывая работы. «Пара лишних бревен никогда не помешает. Мы с вами ведь хотим восстановить деревню как можно скорее!» «Именно так!» поддержал его Раст, брат Рема также вооруженный топором. «С такими силами мы за неделю все дома заново отстроим!» Фландерс улыбнулся, но его глаза оставались холодными и расчетливыми. Он смотрел на деревню как на объект, который нужно быстро восстановить и использовать для своих целей. За всеми этими делами Джон, Барт и Сидни наблюдали со все большим раздражением. Они чувствовали себя изолированными от остальных жителей, которые, казалось, были в полном восторге от помощи игроков. Для большинства деревенских жителей Бетти, Фландерс и Чип стали настоящими героями, которые буквально спасли их от катастрофы. «Они нас окружили», – тихо сказал Джон, стоя на вершине холма и наблюдая, как игроки управляют почти всеми аспектами деревенской жизни. «Сначала воруют у нас, а потом притворяются спасителями». А теперь хозяйничают, как будто они здесь главные. — Да, они пытаются нас обхитрить, — согласилась Сидни, прищурив глаза. — Но мы не дадим им сделать это. бар только хмуро кивнул. Он был человеком слова и дела, а не разговоров, и сейчас был готов к действиям, но понимал, что поспешные решения могут только усугубить ситуацию. — Мы должны следить за ними, — наконец сказал Барт. Не можем допустить, чтобы они проникли в шахту или завладели нашими ресурсами. Если потребуется, мы должны будем дать отпор». Тем временем игроки продолжали завоевывать симпатии других жителей. Они работали, не покладая рук, постоянно предлагали помощь, даже в тех делах, где это казалось ненужным. «Бетти, ты просто чудо!» – воскликнула повариха Кэрол, когда Бетти помогала ей таскать тяжелые мешки зерном. «Я бы не справилась без тебя!» «Ну что ты, кэрл «Это же ничего не стоит», — ответила Бетти с радостной улыбкой. «Мы ведь должны помогать друг другу». Кэрл была одной из тех, кто не испытывал никаких подозрений к игрокам. Она видела в них только добрых и отзывчивых людей, которые пришли в их деревню в самый трудный момент. «Я слышала, что ты еще и коров нашла», — сказала она, расправляя фартук. «Это большая удача. Мы с Гэмой уже думали, что потеряли их навсегда». «Да, они просто ушли слишком далеко в лес» пожала плечами Бетти. «Надо быть внимательней, тогда все будет в порядке». Жители деревни, казалось, искренне радовались появлению игроков. Они видели в них спасителей, которые помогли им пережить трудные времена. И хотя некоторые, как Джек или братья Рэм и Раст, все же сохраняли осторожность, большая часть деревни постепенно начала принимать игроков как своих. «Они помогли нам восстановить дома, починили Грега, привели в порядок наши улицы» говорил священник Питер на собрании деревенских старейшин. «Мы должны быть благодарны им за это». «Но разве вы не видите, что они делают это ради своих целей?» возразил Джон, сжав кулаки. «Они хотят получить доступ к нашим ресурсам, и когда им это удастся, они просто оставят нас на произвол судьбы». «Джон, ты всегда был слишком подозрительным», вздохнул Питер. «Они помогли нам, когда мы были в беде. Почему ты не можешь просто поверить в их добрые намерения?» «Потому что я видел, что они сделали в первую ночь, когда пришли в нашу деревню», — ответил Джон. «Они обокрали нас, а теперь пытаются завоевать наше доверие, чтобы сделать это снова». Старейшины молчали, раздумывая над словами Джона. Они понимали его опасения, но также видели, сколько пользы принесли игроки деревни. «Мы должны быть осторожны», — наконец сказал один из старейшин, пожилой кузнец Томас но не можем игнорировать ту помощь, которую они оказали. Давайте дадим им шанс, но будем держать ухо востро». Собрание закончилось на этой неопределенной ноте. Джон, Барт и Сидни покинули его с чувством, что они проиграли битву за доверие, но не войну. Они решили продолжать наблюдать за игроками и быть готовыми к любому развитию событий. Джон вернулся к себе домой с тяжелым сердцем. Он знал, что должен что-то предпринять, но не знал, как это сделать, не привлекая лишнего внимания. Он понимал, что если игроки продолжат действовать так же, то вскоре они станут полноправными хозяевами в деревне, и тогда уже будет слишком поздно что-то менять. Вечером того же дня Джон, Барт и Ситни собрались в доме Джона, чтобы обсудить дальнейшие действия. Они понимали, что должны действовать осторожно, чтобы не вызвать подозрения у игроков. «Мы не можем просто сидеть, сложа руки», — сказал Джон, нервно прохаживаясь по комнате. «Они уже почти завоевали доверие всей деревни. Нам нужно как-то дискредитировать их», — предложила Сидни. «Если мы сможем показать остальным, что игроки преследуют свои цели, возможно, они перестанут им доверять». «Но как это сделать?» — спросил Барт. «Они ведь ведут себя так, будто действительно хотят помочь». «Мы должны следить за ними», — сказал Джон. «Возможно, они допустят ошибку, и тогда мы сможем использовать это против них». «Хорошо», — кивнула Сидни. «Мы будем наблюдать за каждым их шагом и ждать удобного момента». Тем временем игроки продолжали свою работу. Чип, несмотря на видимую активность на поверхности, уже тайно прокладывал путь в шахту, стараясь не привлекать внимания. Он знал, что если ему удастся найти ценные ресурсы, это даст им огромную фору. Фландерс, раз за разом навязывая свою помощь жителям, постепенно понимал, что настраивает против себя только небольшую часть деревни. Большинство же было готово принять его как лидера, если бы он того захотел. Бетти, улыбаясь и мило общаясь с жителями, прекрасно осознавала, что каждый ее шаг продуман до мелочей. Она знала, что их задача не только завоевать доверие, но и оставить за собой минимум следов, которые могли бы навести на их истинные намерения. Каждую ночь, когда деревня погружалась в сон, игроки собирались вместе, чтобы обсудить свои планы. «Нам нужно действовать быстрее», — сказал Чип, который вернулся с очередной вылазки в шахту. «Я нашел несколько жил, но этого недостаточно. Мы должны получить доступ к основным залежам, и тогда мы сможем перейти к следующей фазе». «Бетти, как обстоят дела на ферме?» спросил Фландерс. «Все идет по плану», — ответила она. «Жители мне полностью доверяют. Думаю, скоро мы сможем использовать их ресурсы для своих целей». «Хорошо», — кивнул Фландерс. «Мы должны быть готовы к тому, что нам придется уйти внезапно. Не можем оставаться здесь слишком долго, иначе они начнут что-то подозревать». Игроки договорились продолжать работу и следить за тем, чтобы никто из жителей не заподозрил их в чем-то нехорошем. Однако они не знали, что Джон, Барт и Сидни уже готовы были сорвать их планы. Наступило утро, и деревня снова наполнилась звуками работы и смеха. Жители постепенно начали привыкать к новому укладу жизни, где игроки стали неотъемлемой частью их сообщества. Однако за этим спокойствием скрывались тревога и подозрения, которые грозили взорваться в любой момент. Чип снова отправился в шахту, на этот раз взяв с собой нескольких рудокопов, чтобы те не заподозрили его в неладном. Он вел их через тоннели, которые сам же и прокладывал, надеясь найти что-то ценное. «Смотри, это новое жила!» — воскликнул один из рудокопов, указывая на стену, испещренную следами от кирки. «Мы можем получить отсюда много железа!» «Отличная работа, ребята!» — похвалил их Чип. «Давайте выкопаем все, что сможем. Нам пригодится каждый кусочек». Рудокопы кивнули и принялись за работу, не подозревая, что Чип уже запланировал, как использовать эти ресурсы в своих целях. Он следил за каждым их движением, внимательно изучая руду и планируя, как лучше всего, вывести ее из шахты, чтобы никто не заметил. Тем временем Фландрес отправился в кузницу, где помогал кузнецу Томасу с починкой инструментов. Он мастерски управлялся с наковальней, вызывая восхищение у старого мастера. «Ты, наверное, кузнец своей деревне?» Спросил Томас, наблюдая, как Фландерс ловко орудует молотом. «Да, можно и так сказать», — ответил Фландерс с легкой улыбкой. «Всегда любил работать с металлом». «У тебя талант», — признал Томас. «Если хочешь, я могу научить тебя нескольким хитростям». Фландерс поблагодарил кузнеца, но его мысли были заняты другим. Он знал, что ресурсы деревни — ключ к их плану и был готов использовать любое средство, чтобы достичь своей цели. Бетти, как обычно, проводила время на ферме, где помогала жителям ухаживать за животными и собирать урожай. Она улыбалась каждому, кто к ней подходил, и ее добродушие казалось безграничным. «Бетти, ты не хочешь остаться с нами навсегда?» – спросила одна из старух, которой она помогала с доением коров. «Ты стала для нас как родная!» «Это было бы чудесно!» – ответила Бетти, хотя в ее голосе чувствовалась легкая нотка грусти. «Но у нас есть свои дела, которые нужно закончить. Может быть, когда-нибудь мы вернемся». Старуха кивнула, понимая, что у каждого есть свои заботы. Но ей было жаль расставаться с новой подругой. Бетти знала, что ее слова успокоят старуху, но в душе она понимала, что это только часть игры, которую они с друзьями затеяли. В тот же день, когда солнце уже клонилось к закату, Джон, Барт и Сидни решили нанести ответный удар. Они собрали все необходимые инструменты и отправились в лес где, как им сообщили, чип разрабатывал новую шахту. «Мы должны найти доказательства», — сказал Джон, сжимая в руках топор. «Иначе никто не поверит нам. Если они действительно копают там, где не должны, мы это узнаем», — ответил Барт, шагая следом. «И тогда у нас будут основания выгнать их из деревни». «Давайте действовать тихо», — подупредила Сидни. «Мы не знаем, что они могут сделать, если поймут, что мы за ними следим». Они двигались осторожно, стараясь не издавать лишнего шума. В лесу было тихо, только изредка слышался треск веток под ногами. Джон ввел своих товарищей к тому месту, где, по его предположениям, Чип мог вести работы. Когда они добрались до нужного места, то увидели небольшую шахту, тщательно замаскированную под обычный холм. Вход был скрыт, но Джон сразу понял, что здесь ведутся работы. — Вот они где! — прошептал он, прищурившись. Теперь нужно найти доказательства. Они спустились в шахту, стараясь не шуметь. Тоннель был узким и крутым, но достаточно широким, чтобы по нему могли проходить люди и вывозить руду. Джон внимательно осматривал стены и вскоре заметил свежие следы кирки на камнях. «Они недавно здесь работали», — сказал он, касаясь стены. «Но где они сейчас?» Внезапно из глубины шахты раздался шум. Джон замер, прислушиваясь. Шум усиливался, и вскоре они услышали голоса. «Это они!» – прошептала Сидни, хватая Джона за руку. «Что будем делать?» «Подождем», – ответил Джон. «Если они выйдут, мы сможем увидеть, что они там нашли». Они спрятались в тени и стали ждать. Вскоре голоса приблизились, и из шахты вышли Чип и несколько рудокопов. Чип нес в руках мешок, который, судя по всему, был полон руды. «Отличная работа, ребята!» – говорил он, улыбаясь. «С таким уловом мы скоро сможем перейти к следующему этапу!» Рудокопы радостно переговаривались, не подозревая, что за ними наблюдают. Джон, Барт и Сидни затаили дыхание, стараясь не выдать своего присутствия. Когда рудокопы вместе с Чипом отошли на достаточное расстояние, Джон дал знак своим товарищам. «Теперь мы знаем, что они делают», — сказал он. «Нужно действовать». Они вернулись в деревню, где решили устроить встречу со старейшинами рассказать им о своих подозрениях. Джон, Барт и Сидни понимали, что если они не остановят игроков сейчас, то вскоре уже будет слишком поздно. На встрече со старейшинами Джон рассказал о том, что они нашли в шахте. Он говорил с такой убежденностью, что даже те, кто раньше сомневался в его словах, начали задумываться. «Мы не можем позволить им продолжать копать», — сказал Джон. «Они обманывают нас, чтобы получить доступ к нашим ресурсам». «Но ведь они помогли нам восстановить деревню», — возразил Питер. «Мы не можем так просто обвинить их!» «Это ловушка!» — возразила Сидни. «Они хотят использовать нас, а потом оставить ни с чем!» Старейшины обменялись взглядами, раздумывая над услышанным. В конце концов Томас встал и сказал, «Мы должны быть осторожны, но и обвинять их без доказательств нельзя. Если у вас есть какие-то улики, покажите их нам!» Джон, Барт и Сидни согласились, что им нужно найти более веские доказательства, прежде чем выдвигать обвинения. Они понимали, что играют в опасную игру, и каждый их шаг может обернуться против них самих. Тем временем игроки продолжали свою работу, не подозревая, что за ними следят. Бетти, Фландерс и Чи продолжали завоевывать доверие жителей, но тень подозрения уже нависла над ними. Джон, Барт и Сидни решили не останавливаться на достигнутом. Они знали, что должны продолжать наблюдать и ждать удобного момента, чтобы раскрыть истинные намерения игроков. Вскоре ситуация в деревне могла измениться, и тогда уже никто не сможет игнорировать опасность, исходящую от этих таинственных чужаков.